Он большой человек. Про кого говорят большой человек? Про того, кто может устроить на хорошую работу или зовет официанта по имени. Я очень большой человек. Когда я прихожу с девушкой в ресторан, я всегда похлопаю официанта по спине и громко спрашиваю. «Все еще здесь, Джек?» На окружающих это производит впечатление. Они сразу понимают, что я здесь частый гость, Они многозначительно поднимают брови и, прикрыв рот рукой, шепчут «Завсегдатай!». А я медленно опускаюсь на стул, упаси бог сесть быстро, и обвожу взглядом присутствующих точно учитель своих учеников. К этому времени девушка успевает занять место за столом. Я бегло просматриваю меню и как можно громче, так, чтобы слышали за соседними столиками, читаю консуме. «Суфле», «Гляссе», «Брюле». М -м. Если вы знаете еще какие-нибудь французские слова на «е», можете их прибавить. Чем больше вы знаете, тем большее впечатление произведете. Назвав все эти блюда, я заказываю рубец с луком и передаю меню девушке, которая к этому времени уже проникается со осознанием, что я большой человек. Наконец, приходит время заказывать спиртное. «Вот тут не промахнитесь!» «Если вы закажете просто пиво, вы уже небольшой человек». Обычно я щелкаю пальцами, чтобы привлечь внимание официанта, и громко говорю «две бутылки шапокляк де массы 1890 года». Я сам придумал эту марку. Звучит великолепно. Официант приходит в замешательство. А уж если вам удалось смутить официанта, сомнений не остается. Вы большой человек». Конечно, без знания французского тут никак не обойтись. Когда же официанты отвечают, что впервые слышат про такое вино, вы, обдав его презрением, восклицаете. Тогда стакан молока, пожалуйста. Я обращаюсь к девушке, цедите сквозь зубы. Не умеют у нас обслуживать. Я убедился, что это самый верный способ показать, что вы большой человек. Всем советую его запомнить.